Глава 26 На одном из первых занятий в Академии БТД курсантов учили контролировать психику. Во время заданий необходимо сохранять ясность ума и не отвлекаться, поскольку рассеянность может привести к самому плачевному финалу. Несмотря на ускоренный курс Маркуса по соблюдению протокола, Пенни никак не удавалось сосредоточиться на текущей цели. На ее задумчивом лице по-прежнему читалась плохо скрытая неуверенность. «Надо перевести дух», — заявила она и уселась на землю у ближайшего куста. Было три часа ночи. Они почти преодолели крутой подъем по пути к отдаленному месту в горах санта крус Кин неплохо здесь ориентировался, и ноги помнили этот путь, наверное, потому что несколько раз он водил сюда Миранду. Тогда, в прошлом, он не понимал, почему ходьба по горным тропам дается ему с инстинктивной легкостью, но теперь осознал. Это было очередное воспоминание из жизни спецагента «Переход к точке прыжка на склонах Санта-Круз». «Еще минут десять, мы уже близко». «Ну да, ну да», — ответила Пенни и хлебнула воды. «Спроси меня раньше, какие планы на неделю, ни Не в жизни подумала бы, что вот такие». «Да, представляю. Не просто все это переварить» сказал Кин, садясь рядом и коснулся ее колена. «Если хочешь, давай задержимся на пару минут. Быть может, у тебя появились какие-то вопросы?» Он кашлянул и спросил, открывая для Пенни окно возможностей. «О чем думаешь?» Пенни тяжело дышала, демонстрируя один нервный тик за другим. Кин решил завершить беседу и пойти дальше, но она подала голос. «Пора поговорить о Хезер». Он всей душой надеялся, что Пенни смирится, определив его отношение с Хезер, как еще одну особенность всей этой невероятной истории. Думал, не примет факт ее существования близко к сердцу. Но теперь, глядя, как Пенни сутулится в тени деревьев, он осознал всю тщетность этой надежды и понял, что должен помочь Пенни совладать с невеселыми мыслями. Потрясение переживала она, а не он. «Понимаю, все это очень странно. Время у нас есть. О чем бы ты хотела узнать?» «Где вы с ней познакомились?» Пенни распустила волосы, снова собрала их в конский хвост, закинула на спину рюкзак и махнула рукой в сторону вершины. «Пойдем». «Колледжа», — ответил Кин, приступая к финальному этапу восхождения. Говорил он быстро, избегая неловких пауз. Она училась в Калифорнийском университете в Беркли. «Вы были счастливы вместе?» С каждым шагом под ногами у Пейни шуршала трава и хрустели сухие веточки. Кин попробовал сформулировать ответ, но не придумал ничего определенного. «Пожалуй». «Пожалуй? То есть не помнишь? Так же, как не помнил обо мне?» «Нет, помню, просто нельзя в двух словах описать время, проведенное с другим человеком. Мы прожили вместе 16 лет». Последние полгода дались непросто. У меня появлялись провалы в памяти. Потеря сознания, приступы головокружения. Я подозревал, что это как-то связано с путешествиями во времени, но рассказать об этом не мог, да и полной уверенности не было. Списывал все на ПТСР. В попытке защитить прошлое я отказывался от лечения, и мы часто ссорились по этому поводу. Взрываясь подошвами в слежавшуюся землю, Кин забрался на очередной выступ, обернулся и подал руку Пенни. Она же юрист. Временами ведет себя напористой, еще она сообразительная, очень практичная. Иногда она сама серьезность, а другой раз самый развеселый шутник в компании. Кен осекся, поняв, что говорит о Хезер в настоящем времени. Но теперь она мертва. И не потому, что относительно ее эпохи мы находимся в будущем. Через несколько месяцев после моего исчезновения у нее обнаружили рак. Спасти не смогли. В те времена не было еще таких технологий подъем стал менее крутым кин и пенни шли рядом минуя высоченные калифорнийские сосны то ли из за теней в лунном свете то ли из за настроения лицо пенни оставалось непроницаемым несколько минут она молчала а когда кин заметил что они почти на месте остановилась и сказала кин я все обдумала в темноте сверкнули ее глаза яркие как две луны Лучше не зацикливайся, посоветовал он. Прыжки в прошлое поначалу такое в голове не укладывается. Просто соберись с духом и нет, я не об этом. Осмыслить концепцию путешествий во времени было не так уж сложно. Она не сводится до уровня сноски в тексте, если выяснить, что у любимого человека была тайная семья. Пенни негромко усмехнулась, хотя ее тон по-прежнему не поддавался расшифровке. Твоя. жена Хэзер, свыкнуться с этой мыслью труднее всего. Весь день кручу ее в голове. Из-за гребня горы холодный ветерок принес голоса, предположительно Маркуса и агента-исполнителя, проверявших оборудование перед прыжком. Подходя ближе, Кин напомнил себе, что присматриваться к лицу агента не следует. Узнаешь, что игрок твоей команды собирается убить твою же дочь, и о футбольной синергии можно забыть. Она мне больше не жена. Но я все понимаю. Эта ситуация несправедлива ко всем сразу: к тебе, ко мне, к Хезер и Миранде, даже к Маркусу. Представь, как он изводится от комплекса вины, как гнетет его бремя принятого решения. Тебе он ничего не расскажет, но я все вижу. Чем равнодушнее он себя ведет, тем хуже у него на душе. Мы, Фернандеса, шагаем с этим чувством рука об руку. Спасибо папе и маме. Она остановилась на вершине, слева виднелись клочки океана, справа мерцали осколки города, а сотни футов ниже по склону находилось место назначения. «Невозможно изменить то, что уже произошло», — добавила Пенни. «Строго говоря, именно это мы и собираемся сделать». «Ну, хорошо, хорошо». Она с ухмылкой хлопнула его по плечу, но тут же снова приняла серьезный вид. «Но ты понял, о чем я». Пенни запрокинула голову так резко, что длинные волосы хлестнули по спине. В тьму ночного неба прожигали звезды, настолько яркие, что их мерцающий блеск казался прямым посланием от Вселенной. «Знаю, Хезер мертва», — сказала Пенни. «Но это не означает, что ты передо мной в долгу. Ты же любил ее, создал с ней семью. Твоей жены больше нет, но это не означает, что ты обязан вернуться к прежней невесте, к своей бывшей». А я...» Она коротко выдохнула облачко пара, растворившееся в лунном свете. «Я не хотела бы такой судьбы для нас обоих». «Пенни!» «Нет, дослушай!» «Говоришь, она тебе больше не жена». «В общем, так и есть, но что насчет твоей души, твоего сердца?» Она постучала пальцем по его груди и отвернулась. «Ты не бывшая!» «Этого мы никогда не узнаем», — возразила Пенни и снова взглянула на него. Кину нечасто доводилось видеть в ее глазах такое напряжение. Лично я уверена, что для меня это останется тайной. Она говорила тихо, еле слышно, захлесткими порывами горного ветра. Но этого было достаточно. И вряд ли я смогу жить в неведении. Браваду последних суток затмила неподдельная растерянность, да и Кин ощущал почти то же самое. Кого он предпочел бы будь у него возможность выбирать между Хезер и Пенни. Она имеет право знать, какое место занимает в его сердце. Этот вопрос должен был поднять целый вихрь сомнений и внутренней полемики, но Кин оставался на удивление спокойным и рассудительным. Хотя Маркус раздобыл в отделе ресурсов необходимые инъекции, Кин знал, что может не пережить сегодняшнего прыжка, а возвращение тем более. Но сейчас это не имело значения. В данной точке пересеклись обе его жизни. Страх и беспокойство растворились в моменте неугомонного времени. И Кин ясно увидел свое будущее. Оно стояло на вершине горы, рядом с ним. Хочу показать тебе кое-что, чего нельзя было показывать, пока ты не знал обо всем этом. Он взял Пенни за руку. На обоих были защитные перчатки, чтобы не поранить ладони при подъеме, но ее касание осталось таким же мягким, как всегда. Когда я застрял в прошлом, через несколько месяцев уже не мог тебя вспомнить. Включился механизм выживания, из памяти стерлись самые важные, самые родные образы, вот только ты всегда была со мной. Отпустив ее руку, Кин снял рюкзак, выудил из него сумочку с предметами из прошлого и рылся в ней, пока не нащупал истертую монету. В те времена пользовались материальными деньгами. «Вот эта штучка», — широко улыбнулся он, — «называется пенни. Я повсюду таскал ее с собой, хранил, как зеницу ока. Почему? Я понятия не имел, поскольку не мог вспомнить. Знал ли, что ее надо беречь. Стоило взглянуть на нее» прикоснуться к ней, и на душе становилось легче. Если со мной счастливой Пенни, то все хорошо, я дома». «Счастливой Пенни?» Она взяла монетку, подняла повыше, и та поймала лучик лунного света. «Ты была рядом, Пенни?» «Ежедневно, все 18 лет, пусть даже я и не знал об этом». «Господи, вот сейчас я разревусь», — всхлипнула Пенни, глядя на звезды. «Скажи честно, это не шутка, не искусный розыгрыш, чтобы произвести на меня впечатление. На самом деле путешествовать во времени невозможно, и ты никакой не спецагент». «Бывший, бывший спецагент», — рассмеялся Кин. «Ну да, ты не бывший спецагент. И у тебя нет дочери, которую надо спасти. Ты просто славный парень со склонностью к романтическим выходкам. Пропустил нашу свадьбу и теперь пытаешься загладить вину?» Кен заглянул в ее огромные, мокрые, от подступивших слез глаза, и у него екнуло сердце. Так же, как при всяком прикосновении к счастливому Пенни. Так же, как когда они смотрели друг на друга в день помолвки. «Моя жизнь куда страннее книжных выдумок». «Ну что ж...» С тяжелым вздохом Пенни вернула ему монетку, вытерла уголки глаз и махнула рукой. «Пора спасти Миранду» и узнать, какая она на самом деле. Думаю, это интересно нам обоим. Осторожным шагом, пригибаясь за покровом растений и кустарников, они двинулись вниз по склону к рощице, где находился прыжковый сектор бюро. Полусогнутые ноги ныли от напряжения, и все тело покалывали тревожные иголки. Что могло пойти не так? Все что угодно. Но перед лицом потенциальной катастрофы Кин ощутил абсолютное спокойствие. Быть может, за долгие годы отцовства и офисной работы чутье спецагента осталось нетронутым и даже обострилось. Или же теперь, когда он был честен с Пенни и одновременно намеревался сделать то, что должен, все изменилось по-настоящему? если Кин потерпит неудачу, по крайней мере, это произойдет, когда он будет двигаться в правильном направлении, а не убегать прочь. «Почему именно здесь?» – спросила Пенни, когда Кин распаковывал ускоритель. Она обвела глазами далекую россыпь городских огней у подножия горы. Если не считать потрясающего вида. «Во всех прыжковых секторах установлены подземные транспондеры-бюро», – указал Кин на окружавшие поляну кусты и деревья. «Они обеспечивают точность прыжка, по крайней мере при возвращении, но путешествовать в прошлое чуть сложнее». Ускоритель ожил и загудел. Благодаря перепрограммированным настройкам обычной идентификации не потребовалось. Точность оставляет желать лучшего, поэтому в стандартных ситуациях агент прибывает на место с запасом в 3 дня. А конкретно у этого устройства имеются дополнительные неполадки. Вот почему Маркус опоздал на день рождения Бенджамина. Однако других вариантов у нас нет. Результат нынешнего прыжка был непредсказуемым раз уж даже Маркус задержался на несколько часов. Кин с тревогой вспомнил его предупреждение насчет следов, что остаются при активации ускорителя, и способности бюро выявлять несанкционированные путешествия за пределами безопасного диапазона. Но говорил сухо и по делу, стараясь не волновать Пенни. Чтобы нас не заметили, надо оказаться в прошлом, в пятидневном промежутке относительно прибытия первого агента. Миранда опубликует проект 28 августа свой 30-й день рождения. Мы настроим аппарат на 23 число и будем надеяться на лучшее. Если повезет, успеем осмотреться, а там уже начнем действовать по плану». «Достопримечательности прошлого», — загорелась Пенни. «Я бы с радостью попробовала ту еду. Сравнила бы экспонаты мной с реальными блюдами». «В этом вы с братом очень похожи». Перед ними вспыхнула навигационная голограмма. Кин вбил координаты и перепроверил содержимое рюкзака. Ускоритель, новые документы Миранды, бумажные деньги, пистолет, только на крайний случай, пообещал он Пенни, и гарнитуры для связи. Издали донесся чей-то неразборчивый скрипучий голос. Не тот, что они слышали прежде, ведь Маркус и его напарник уже отправились в прошлое. Разве не так? Что это? Спросила Пенни и крепко вцепилась ему в плечо. Не знаю. Кин взял хромированный шприц с предпрыжковым препаратом и вонзил иглу себе в шею. Пенни наклонила голову и поморщилась, получив свой укол. «Надо поторопиться», — сказал Кин, передавая ей постпрыжковые стабилизаторы, и Пенни сунула их в карман куртки. «По прибытии ты будешь дезориентирована. Закрой глаза и не открывай, пока не почувствуешь, что вращение прекратилось. Затем сделай вот этот укол. Сними колпачок, в введи иглу на четыре пальца ниже уха». «Нажми на поршень. Повтори то же самое со мной. Если не выживу...» «Не говори так!» «Нет, я должен это сказать». В тренированном сознании спецагента включился рефлекс, позволивший Кину с легкостью давать размеренные указания, даже когда речь шла о собственной гибели. «Если не выживу...» «В левом кармане куртки лежит записка с подробным планом. Маркус выйдет на связь и заберет тебя домой. Понятно?» «Лучше бы ты тоже вернулся», — ответила Пенни после нескольких секунд молчания. «Я еще не видела, как ты готовишь». «Все пройдет как по маслу. Прибудем на место, скоординируемся с Маркусом, отведаем древних блюд и спасем Миранду». Снова тот же голос, приглушенный, но Кину показалось, что его окликают по имени. Последний раз он проверил координаты, а затем перехватил беспокойный взгляд Пенни. Оба взялись за прокси рукоятки, присоединенные к центральному блоку, и ускоритель начал отсчитывать секунды с 60 до нуля. Кин убедился, что Пенни находится в позе, рекомендованной для прыжка во времени. Готово? Вообще-то нет, но это вполне нормально. Ускоритель отсчитывал секунды, мерно в гипнотическом ритме марша в неизвестность. Все будет хорошо. Пенни, главное пом. И снова голос за спиной, теперь ближе и отчетливей. Да, кино и впрямь звали по имени. Беглый осмотр местности не принес результатов. Неужели в прыжковую зону наведалась служба безопасности бюро? Не рискованно ли будет возвращаться? Или это случайные туристы? Кин напомнил себе, что сейчас лучше думать о чем-то спокойном и приятном. Помни, что с нами ничего не случится. С тобой и со мной. 4. «Три...» «Два...» Кин посмотрел на Пенни, которая сжалась в нервный комок с растрепанным конским хвостом. «Ты и я!» — выкрикнул он. «Пока смерть не разлучит нас!» Даже под таким нелепым углом, из скрюченного положения готовности к темпоральному прыжку, он увидел, что Пэнни улыбается. Миновала последняя секунда, и ускоритель загудел, вздымая пыль под ногами. Я люблю! Начала Пенни, но тут весь мир застыл, а затем растворился в ослепительной вспышке.